Глава девятнадцатая. Почесав свою квадратную челюсть, Ипполит Матвеевич присел рядом с сундуком. «Сергей, почему вы думаете, что я в этом разбираюсь?» «Резонный вопрос. Тут есть каббалистические цепочки». «М-м-м...» «Внутри сундука покоилось нечто, иначе и не скажешь. Стеклянистая масса, похожая на гель, под поверхностью которой закручивалась спираль». Если долго вглядываться, можно усмотреть аналогии с галактикой, а еще, как я и сказал, были цепочки. Безупречные геометрические линии тянулись по внутренней поверхности крышки сундука. Внешние поверхности покрывали совершенно невообразимые узоры, от которых веяло древностью. Я не берусь утверждать, но этот артефакт вполне мог быть извлечен из колонии предтеч. И припрятан в закромах безтуживых столетия назад, вероятно с нарушениями всех существующих правил. Бродяга, позвал я, хочу услышать твоё мнение, что именно тебя интересует, Сергей. Объясни мне, что это за хрень и может ли она вывести тебя из строя. Мы собрались в отдельной комнатке, которая ещё на прошлой неделе выполняла функцию кладовой. Сегодня я решил устроить здесь хранилище артефактов. Доступ будет только у меня, потому что некоторые предметы опасны и могут натворить бед. Я изучил это устройство. Последовал спокойный ответ. Оно имеет отдаленное сходство с калибровщиком. Поясни свою мысль. Вздохнул я. Калибровщик — это аппарат, с помощью которого в былые времена настраивались функции домоморфов, — сообщил бродяга. Для этого моя думающая оболочка погружается в состояние покоя, а настройки ядра калибруются с помощью дополнительных опций. После завершения процедуры оболочка перезагружается и продолжает исправно работать. Этим занимались какие-то специалисты, уточнил Матвеич. Как правило, подтвердил мои мысли Домоморф, но в ряде случаев настройками могли управлять автономные ремонтные модули. Все зависело от сложности поставленных задач. Хорошо, кивнул я. Но как это включается? Что происходит после активации? И почему здесь столько знаков? пока я задавал свои вопросы, Матвеч рассматривал нанесенные на крышку цепочки, восхищенно цокал языком и покачивал головой. Бродяга начал комментировать происходящее с присущей ему педантичностью. Активация происходит в два этапа: сначала воля администратора или иннова специалиста запускает механизм сверх восприятия. Потом включается контур управления протоматерией и, наконец, устанавливается прямая связь с оболочкой домоморфа. После активации оболочка погружается в спящий режим. Все функции домоморфа отключены, внутренняя архитектура разрушается. Что значит разрушается? Не понял я. Пребывает в аморфном состоянии. Уклончиво ответил бродяга. Визуально это напоминает черную сферу, которая вращается вокруг условного ядра моей личности. А что происходит с твоими жильцами? Я догадывался, что ответ мне не понравится. Сфера вытолкнет их наружу. К сожалению, обитатели верхних этажей могут упасть и разбиться насмерть. Это зависит от высоты падения. А что это за орнамент на крышке и стенах? И для чего нужны знаки? – продолжал я, сыпать вопросами. То, что ты называешь орнаментом, представляет собой защитный кожух, – объяснил бродяга. Он необходим для стабилизации силовых полей и защиты пользователя от неконтролируемого расширения артефакта. По знакам я не могу тебя проконсультировать. Это не в моей компетенции. Я перевел взгляд на каббалиста. Матвеич отвлекся от созерцания крышки. «Если хотите знать мое мнение, это работа старых мастеров. Очень качественная, филигранная, сейчас так не делают. Это я и без вас понял. Думаю, цепочки можно датировать одиннадцатым или даже девятым веком. Над артефактом поработали около тысячи лет назад». Я могу расшифровать далеко не все, но, судя по всему, мастер ставил перед собой задачу адаптации. Он хотел сделать так, чтобы устройством могли управлять не только предтечи, но и обычные люди. Подозреваю, что для настройки этого оборудования нужен целепат. Я бы даже сказал целепат и эмпат, работающие в связке, синхронно. Вот кем были эти хмыри, которые приволокли сундук. Мир их праху. То есть, а бы кто запустить эту штуку не сможет? Думаю, нет. Покачал головой каббалист. Дело не только в характере дара. Специалисты должны уметь оперировать этим оборудованием и действовать сообща. На отработку чего уйдут годы. И то, я не уверен, что можно справиться с задачей без подробной инструкции. Мастера, которые все это проложили, должны были оставить записи, по которым мы обучались преемнике. — А записи хранятся у Бестужевых? — дорубил я. — Не исключено. — Матвеич пожал плечами. — Если они собирались это применить, то опирались на некое наследие. — Что-то я сомневаюсь, что Александр расскажет мне, где эта инструкция. — Ладно, оставим до лучших времен. — Отбой! — вздохнул я. — Не будем открывать ящик Пандоры. — Мы и не сможем. — буркнул каббалист, выпрямляясь. Раз уж пошла такая пьянка, я решил выбраться из дома, чтобы осмотреть свой новый воздушный трофей. Компанию мне составили Демон, Зураб, Хасан и Любопытный Федя, зачем-то решивший прихватить с собой кефира. Майнкун, заминувший месяцы, округлился и набрал в весе. Чем дольше у нас жил этот котярод, тем больше приобретал сходство со своим прожорливым хозяином. Дирижабль мы перегнали на соседний участок, чтобы далеко не ходить. Выяснилось, что Зураб, Терехов и Хасан умели пилотировать эти штуки, но в будущем я, разумеется, планировал нанять авиаторов-профи. Не хватало еще отвлекать моих лучших гвардейцев от несения службы. Утро выдалось ветреным. По небу неслись клочья облаков, пока еще не грозовых, но я прекрасно понимал, к чему все идет». К вечеру все обложит серой мглой, и на землю обрушится ливень. Зарядит минимум на трое суток. А пока я наслаждался свежим ветром и чистым горным воздухом. «Для десантирования отличная штука», — вещал довольный демон. Он у меня стал хозяйственным, инвентаризировал всю добычу, вел учет и неплохо ладил с Джан, когда дело касалось финансов. «Ты посмотри на габариты». Я с таких высаживался, добавил Зураб. В Конго габариты цепелина действительно впечатляли. Тень от баллона накрыла чуть ли не весь участок, доставшийся мне от сбежавшего в Японию соседа. Присобаченная внизу гондола обладала весьма необычной формой. Никто не заморачивался иллюминаторами и отдельными каютами, поскольку дирижабль предназначался для переброски войск. Это был необъятный пустой контейнер с широким проемом и откидной аппарелью. Идея была проще некуда — высадить как можно больше воинов и мехов в условиях ограниченного времени. «Выгрузка боковая?» — спросил я. «Нижний люк тоже есть», — ответил Хасан. «Если зависнуть в двух или трех метрах над землей, можно десантироваться. Хоть в траву, хоть в прибрежные воды». Для подготовленных ребят это не проблема. Делаю про себя отметку, что местное население не пользуется парашютами. И это странно, если учесть наличие продвинутого воздухоплавания и авиации. А для мехов, уточнил я, рассматривая гондолу, рубка управления была пристроена сверху и спереди. Этакий уродливый нарост». Ты же видел, как они скачут, прогудел лютый. У них приличный запас прочности. Амортизаторы очень мощные, подтвердил Хасан. И не забывай, что внутри этих машинок тема артефакторики и каббалистических цепочек. С вами забудешь, хмыкнул я. Хасан мне уже все уши прожужжал, приглашая на полигон со своими подопечными. Думаю, они с демоном сговорились, хотят увидеть, как я дерусь в проницаемом шагателе. Должен признать, это мне и самому интересно. Если освоить управление каким-нибудь барисфеном, а их у меня завались, можно таково наворотить. Я уж молчу про то, что за минувшие сутки у меня резко выросли объемы потребления ки. Пределов своих возможностей я не достигаю, откатов никаких. При этом могу действовать в многозадачном режиме и превращать в бесплотные тени во истину гигантские объекты. Вчера испробовал этот фокус на дирижабле. Так вот, есть подозрение, что у меня повысился ранг, или я близок к повышению, хотя в это вериться с трудом. Где пятнадцатилетний пацан и где третий ранг одаренности, правда ведь? Мы приблизились к Апорелли, и я внезапно понял, что дно гондолы и стенки какие-то слишком плотные. Мне вообще не совсем понятно, для чего такие делать. Задаю соответствующий вопрос Хасану. Правильно подметил. Колясочник заехал по Пандусу в десантный отсек. Внизу у чего только нет. И топливные баки для роторов, и отсеки для сброса дротиков, и утеплитель, и вентиляционная система. На фига! искренне удивился я. А он может подниматься чуть не в стратосферу, пояснил ветеран, развернувшись лицом в мою сторону. Там холодно, если что. Стоп! до меня кое-что начало доходить. Почему они не устроили бомбардировку перед тем, как высадить отряд? Бродягу бы не пробили, но ангары казармы вполне. Кто же его знает? Пожал плечами Зураб, который шел рядом со мной. Не удивлюсь, если хотели все захватить в наилучшем виде, чтобы не ремонтировать. Подхватил Демон. Я подумал, что цепелин мог бы и над ущельем пролететь. Дождь из стальных игл метровой длины поставил бы крест на моей гвардии. Внутри гондолы было просторно. Ощущение такое, что попал на склад или в гараж для автобусов. В кормовой части обнаружилась дверь, ведущая к двигателенному отсеку, в носовой трап, по которому можно было подняться в рубку. И что я там должен увидеть? По трапу мы поднялись с Лютым, Зурабом и восхищенным Федей. Хасан не мог въехать по ступенькам на коляске и остался внизу. С виду обычная рубка, пояснил Лютый. Но взгляни на приборную панель. Я шагнул сходящимся под углом в сорок пять градусов панорамным плоскостям. Там же располагалась Т-образная панель с двумя креслами, парой штурвалов, сектором газа и миниатюрным голубым экранчиком. Стоп, что? Это радар, пояснил демон. У них есть радарная установка, представляешь? Надо же. Чуть не подумал, что без тужи вы вмонтировали бортовой компьютер. Радары в этом мире никто не запрещал. С точки зрения инквизиторов они не несли угрозы планетарной безопасности. А мы можем сами летать на этой штуке? Вдруг спросил Федя. Кефир уже слонялся по рубке, принюхиваясь к кожаным креслам и прочему инвентарю. Поточить когти о подлокотник кресла махнатый ушлепок не успел. Я отогнал его, скорчив страшную гримасу. В смысле? Я повернулся к оружейнику. «Путешествовать», — уточнил Федя. «Сделать нормальный салон, каюты». Посмотрев на Лютого, я понял, что начальник гвардии думает об этой идее. Переделывать вместительный десантный транспортник в гражданское воздушное судно — кощунство. «Феденька», — ласково произнес я, — «мы обязательно рассмотрим эту идею лет через двести». Толстяк насупился. «Феденька», — ласково произнес я, — «мы обязательно рассмотрим эту идею лет через двести». «Шучу!» — я хлопнул своего новоиспеченного наследника по плечу. «Хочешь дирижабль? Я подумаю над частным прогулочным цепелином. Не сейчас, но подумаю». «Обещаешь?» — глаза мальчишки загорелись. «Подумать обещаю», — подтвердил я. «И обязательно куплю, если будут лишние деньги». Про себя добавил. «Фиг они у меня появятся в ближайшие месяцы и годы». Потому что обороноспособность рода надо укреплять. Жизни близких и друзей стоит дороже, чем панты с прогулочными яхтами и прочим мусором. Я запомнил. Толстяк погрозил мне пальцем. И кефир тоже. Закончив изучение трофейного цепелина, я отправился в гости к соседке. Маро как раз приехала с террас, где ее усердно тренировали лучшие фехтовальщики клана. Я это заметил по неизменному картежу избешников Эфы. Едва эти упыри доставили девушку домой, тут же погрузились в свои тонированные катавалки и слиняли в закат. После того побоища, что я устроил на кануне, со мной боялись связываться, а я мог расценить любую задержку вооруженных клановцев на территории Красной поляны в качестве акта агрессии со всеми вытекающими. О, привет! Мару открыла дверь и радостно меня обняла. Радо, что заглянул, чаем угостишь. Переступаю порог и прислушиваюсь к дому. Не вопрос. Девушка закрыла входную дверь. Идем на кухню. По дороге я не удержался от комментария. А слуга личного повара ты не заводишь по идеальным соображениям? Кабалия звонко рассмеялась. Сергей, ты же в гости к первому мечу пришел. И что? Помнишь, я тебе говорила, что заводить слуг в моем положении слишком опасно. Было такое. Ну вот, это на самом деле опасно. И таковы сейчас предписания Барского. Он настоятельно рекомендует жить в гордо м одиночестве, следить за камерами наружного наблюдения и дальше я не слушал. Вроде бы все логично. Я не помню всех наших разговоров, но кажется, и сам выдвигал подобные идеи. Проблема в том, что все эти меры предосторожности бесполезны перед тремя категориями одаренных: прыгунами, боевыми морфистами и телепатами. Я уж молчу про пирокинетиков и геомантов, которым ничего не стоит уничтожить усадьбу Маро вместе с очаровательной хозяйкой. Все люди спят, а во сне не очень-то котаный помахаешь. «Есть серьезный разговор. Я уселся на стул рядом с круглым столом из моренного дуба и стал наблюдать за тем, как Моро разворачивает чайную церемонию. В том числе он касается твоей безопасности».